Глава 16. Во власти демона. И так давно тебя уже стараются прикончить, спросил Артем, когда они отошли от театра на порядочное расстояние. За эту неделю уже третья попытка, подсчитал Никита. И ты говоришь об этом так спокойно, и только сейчас я не хочу втягивать кого-то в свои проблемы. Пошли гибели библиотеке к Ксении. Я понял, что дружить со мной очень опасно. А это уже мне решать, с кем дружить, а с кем нет, возмутился Артем. — Ты должен был рассказать обо всем сразу же. Для этого и нужны друзья. И что бы ты сделал? Не знаю. Но если хочешь, можешь пожить у меня. В таком случае я подвергну опасности всю вашу семью. Сам не знаю, как они меня находят. Такое ощущение, что я постоянно нахожусь под наблюдением. М да. Задачка почесал вихрастую макушку Артем. А что Татьяна об этом говорит? Она так же напугана, как и я. Шутка ли на нас натравили настоящего гештальта, Причем колдун не слишком-то переживал, что эта тварь попадется на глаза обычным людям. Мы еле спаслись. Надолго ли? Если кто-то начал охоту, он обязательно ее продолжит в самое ближайшее время. Этого я и опасаюсь. Да мы не хочу никого втягивать. За этим невеселым разговором они быстро вернулись к дому Артема и поднялись в квартиру. Бирюков вошел в прихожую первым и настороженно принюхался. Никита на всякий случай тоже повел носом, но ничего подозрительного не почувствовал. «Горелым не пахнет, констатировал Артем, значит, дом не подожгли. Настя Михайлова вышла им навстречу с толстой книгой в руке ты цела? удивился Артем. Он тебе ничего не сделал? А должен был, в свою очередь, удивилась девушка. Плохо же ты знаешь моего братца. Хороший парнишка, смышленый». А где он сейчас? Мы пришли с прогулки, он помылся, затем я накормила его ужином. Он давно спит, а я от скуки решила почитать. У вас очень хорошая библиотека. Что? вытерщил глаза Артем. Тебе удалось заставить его вымыться? Он уже спит? «Уму непостижимо ты, экзорцист? Нет. Чтобы его вымыть, нужно три человека. Мы обычно купаем его всей семьей». Я просто попросила, и он все выполнил, смутилась Настя. «Определенно в тебе спит педагог. Может, будешь приходить к нам почаще? Я люблю детей. Мило улыбнулась Настя. Если понадобится помощь, обращайся. А с тобой что? взглянула она на Никиту. А что со мной? не понял Легастаев. Ты вроде уходил в другой одежде. А, о. — Он тоже мылся, заявил Артем. — Упал в грязь и пришлось вымыться. Он такой неуклюжий, и вообще порядочная свинья. Ну, да, согласился Никита. Ничего другого ему все равно на ум не пришло. Затем легонько поддал Артему коленом под зад. Можешь проводить его домой, а то он снова где-нибудь грязь найдет, поморщившись, выпалил Бирюков. Настя не выдержала и рассмеялась. Уж больно потешный у мальчишек был вид. Затем обулась и закинула на плечо свою сумку. Могу и проводить, сказала она. А можно взять книгу с собой? Я верну, как только прочту. Конечно, великодушно позволил Артем. Всё равно я кроме комиксов мало что читаю. Из подъезда Настя и Никита вышли вместе. Легастаев молчал, обдумывая последние события. Кроме того, он понятия не имел о чем с ней говорить. Тебе не холодно? спросил Никита просто чтобы поддержать разговор. Нет, покачала головой Настя. А ты замерз? У меня в сумке есть свитер, могу одолжить. Сомневаюсь, что он на меня налезет. Он растянутый. Я люблю просторные вещи. Спасибо, не надо. Вообще-то я редко мёрзну, теплокровный. Повезло тебе, улыбнулась Настя. А ты как поживаешь вообще? Ты ведь недавно стала королевой красоты? Верно. Я, правда, и сама не знаю, для чего я это сделала. Как-то родители вечно заставляют меня участвовать в олимпиадах, соревнованиях, смотрах им хочется, чтобы я всегда и везде была лучшей. Мама меня и на этот конкурс красоты почти силком записала. Я сама совсем не хотела. Мне не нужна ни корона, ни фото в журналах, ни карьера фотомодели. Странно, многие девчонки были на все готовы, лишь бы заполучить эту корону. "Ты Али", нахмурилась Настя. "Ужас, даже не вспоминай. Я слышала, что ее закрыли в психушке. Но она сама себя до этого довела". Она тоже всегда и везде хотела быть первой, но для этого нужно прежде всего работать над собой, а не стремиться устранить с дороги конкурентов. Многие этого не понимают, согласился Никита. Так странно. Мы столько времени учимся в одной школе, но никогда с тобой толком не разговаривали. Признаться честно, я тебя раньше и не замечал. Как мило, усмехнулась девушка. Я не то хотел сказать, покраснела от смущения Никита. Расслабься. Просто я всегда была занята учебой и гимнастикой. Теперь гимнастику оставила, и у меня появилось много свободного времени. Пришла на работу в школьную газету, записалась в пару кружков. Я и в лагерь с вами поеду. Это хорошо, кивнул Никита. Веселее будет. И ты наконец меня заметил. А я ведь тебя давно знаю. И других ребят из твоей компании тоже. Правда? Мы с Ольгой были лучшими подругами, пока она не уехала. А она мне о многом рассказывала. И о чем же? Напрягся Никита. Вряд ли Ольга стала бы посвящать Настю в дела метаморфов и оборотней, но кто знает. Сначала она делилась со мной мнением об одном мальчишке, который глаз с нее не сводил в школе. Он думал, что она не видит, как он на нее смотрит, но Ольга все подмечала. А потом этот мальчишка случайно облил ее в столовой, затем сбил с ног в парке и влез к ней в окно, взобравшись по стене многоэтажного дома, чтобы отдать потерянный телефон. "Это обо мне", рассмеялся Никита. О тебе", подтвердила Настя. "Сначала Оля называла тебя странным, затем буйным балбесом, но потом стала говорить как-то по-особенному. Так что ваши отношения развивались буквально у меня на глазах. Жаль, что они так резко оборвались, вздохнула девушка. Действительно, жаль, согласился Никита. Они с отцом так поспешно уехали, Ольга не поддерживает с тобой связь. Нет, как в воду канула. Странно, ведь она знает и номер моего телефона, и почтовый адрес. Видимо, у нее сейчас новая жизнь. А ты встретил Ксению, и все завершилось очень плохо. Закончил за нее Никита. С девушками мне не везет, я давно это понял. Обстоятельства так сложились, тебе не в чем себя винить, заверила его Настя. О, если бы она знала. Никита понуро опустил голову. В любом случае, я рада, что теперь общаюсь с вашей компанией, решила сменить тему Настя. Мне нравятся ребята из школьной редакции. Ирина такая бойкая, настоящая заводила. Вероника красотка. Лариса и Алена — они немного странные, но тоже отличные девчонки. Артем — забавный. Ну а ты? Ты для меня темная лошадка. В самом деле, улыбнулся Никита. Тебя я еще не раскусила, как и Артура. Но скоро и о вас составлю свое мнение. Мне уже страшно, покосился на нее Легастаев. Ты любишь пропадать в самый внезапный момент. А Артур, даже не знаю. Иногда мне кажется, что он постоянно носит маску, скрывая от всех свою истинную сущность. Со стороны это сильно заметно. Он недавно у нас, я сам ничего не могу о нем сказать. А ты замечал, как пристально он иногда на тебя смотрит? Нет. Никита решил, что не стоит откровенничать. Действительно смотрит. О, да. Будто хочет сказать что-то, но все никак не решится. Ты что-то путаешь, я за ним такого не замечал. А ты часто замечаешь то, что творится у тебя под самым носом? с улыбкой спросила Настя. Не Нечасто, честно ответил Никита. Может, ты и права. Артур не похож на других мальчишек. Парни сейчас разные бывают. Может, он и правда хочет тебе в чем то признаться, а может и нет. Лучше всего подождать, пока все само прояснится. Никита коротко хохотнул. "Сделаю вид, что пропустил это мимушей, — сказал он. Мне что-то признаний для анидвы не хватало. Еле отвязался от приставаний Ларисы и Вероники. Если так пойдет дальше, придется задуматься о переводе в другую школу. Настя звонко рассмеялась. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, призналась она. Они шли мимо дорожек, по которым гоняли местные роллеры. Никита тут же вспомнил о своей доске. Давно он не катался просто так ради удовольствия. Обожаю ролики, — призналась вдруг Настя. А ты Предпочитаю скейтборд. Почему? Не знаю, пожал плечами Никита. Я даже никогда не стоял на роликах. С ума сошел?» — рассмеялась Настя. Это же так круто. Хочешь попробовать? Что сейчас? А что такого? Пункт проката совсем рядом, я часто там беру коньки. Ты просто обязан со мной прокатиться. Никита вытаращил глаза. Это ты, похоже, с ума сошла. А если я свалюсь, грохоту будет не если, а когда, рассмеялась Настя, схватила его за руку и потащила в пункт проката. Никита и опомниться не успел, как уже сидел на скамейке, а Настя показывала ему, как защелкнуть на ногах застежки роликов. Поверить не могу, выдохнул он. Вставай и покажи, на что способен. Да нечего показывать, ролики это не моя стихия, сказал Никита. Значит, это будет смешно? обнадежила его Настя и грациозно откатилась в сторону, освобождая путь. Никита встал со скамейки, неуклюже сделал пару шагов и плюхнулся назад. Настя подъехала к нему и протянула обе руки. Он поднялся с ее помощью и замер, широко расставив ноги. "Это не сложнее скейтборда", заверила его Михайлова, убирая руки. "Нужно просто поймать равновесие, а затем оттолкнуться ногой". Никита послушно поймал равновесие и оттолкнулся. Проехал Немного дальше, чем планировал, запнулся о бордюр и вверх тормашками полетел на газон. Вот же зараза, бросил Легастаев в сердцах. Настя снова засмеялась. Сама она каталась очень легко и грациозно. Девушка протянула Никите руку и снова помогла подняться. Просто повторяй за мной. Она показала ему пару движений. Никита повторил и снова брякнулся на траву. На этот раз он случайно свалил и Настю. Девушка упала на него сверху и скатилась, давясь от хохота. "Ну, знаешь, пожалуй, действительно хватит", выдохнула она. "Иначе я сейчас умру от смеха". "Видимо, со мной что-то не так", огорченно сказал Никита. "Похоже на то", с серьезным видом согласилась Настя. "Как же ты на скейте ездишь? На полусогнутых ногах?" Смотреть вперед, плечи расправить. Это меня сестра в детстве так учила. Здесь почти то же самое. Главное не думать о роликах, а просто скользить по дорожке, глядя вперед. Никита, заскрежетав зубами от злости, снова встал на дорожку, а затем оттолкнулся и поехал. Теперь он и правда ни о чем не задумывался. Настя быстро заскользила за ним следом. Внезапно Никита понял, что едет сам и уже проделал почти пять метров. "У меня получается", завопилоны тут же врезался в дерево, не успев повернуть. Настя покатилась от хохота. Теперь уже и Никита смеялся, лёжа на спине и трясясь всем телом. Решив попробовать ещё раз, они взялись за руки и поехали вместе. Никита набирал скорость, Скоро он уже мчался по дорожкам, и ветер свистел у него в ушах. Настя не отставала, умудряясь при этом выписывать пируэты, которые не снились и заправским роллерам. Они носились по всему парку, весело хохоча, и Никита вдруг поймал себя на мысли, что за последнее время это самый радостный и счастливый вечер в его непростой жизни. Час спустя они сдали коньки и отправились по домам. Как-нибудь надо повторить, сказала Настя. Обязательно. А мы почти пришли, кивнул Никита в сторону пешеходного перехода. Твой дом отсюда виден? Да, спасибо, что проводил. А откуда ты знаешь, что я живу в этом районе? Я тоже знаю о своих одноклассниках почти все», — хитро прищурился Никита. Он хотел перешагнуть бордюр, но тут Настя вдруг схватила его сзади за шиворот и резко дернула на себя. Никита в очередной раз плюхнулся назад, ничего не понимая, и сразу же услышал дикий визг покрышек. Перед самым его носом промчался и быстро скрылся за поворотом большой черный фургон. Легастаев только судорожно вздохнул и вытаращил глаза. Если бы не Настя, Его сейчас размазало бы по асфальту. Спасибо, потрясенно выдохнул он. Не за что. Ты зачем так людей пугаешь? воскликнула Настя. У меня едва сердце не выскочило. Как и у меня, откровенно признался Никита. Проклятые или хачи совсем на дорогу не смотрят. Ладно, мне пора. А ты гляди по сторонам прежде чем переходить улицу. Я учту. — кивнул Никита, глубоко вздохнув. Настя поспешила домой, Олег Остаев посмотрел вслед исчезнувшему фургону. Никита не сомневался, что это та самая машина, о которой говорила Татьяна. Покушения продолжались, и неведомый злодей не оставлял попыток сжить его сосвету. Парень быстро огляделся. Неподалеку стояло высотное здание. Никита бросился к нему и с разбегу запрыгнул на стену. Цепляясь когтями за выступы, он быстро вскарабкался на самый верх и перемахнул бетонный парапет. Затем побежал по периметру крыши, осматриваясь по сторонам. А, вот и черный фургон, принадлежавший Агате. Машина быстро удалялась. Никита достиг края крыши и перемахнул на соседнее здание, а затем понесся дальше, прыгая с крыши на крышу, передвигаясь по столбам и большим видеоэкраном, установленным над улицами города. Ему повезло, что фургон несколько раз останавливался на перекрестках, ожидая зеленого света светофора. Он нагнал его почти у самого въезда в портовую зону. Машина вырулила на пустынную улицу, идущую вдоль складов, и тогда Никита прыгнул. Он с грохотом приземлился на крышу фургона. Тот вильнул на дороге и остановился у обочины. Никита съехал на землю, распахнул дверь и скользнул на сиденье. За рулем, как он и предполагал, сидела Агата, ведьма из Белого Ковина, успевшая поработать у перевертышей, пытавшаяся убить и самого Никиту, и Гордея Естратова. Ее некогда пышные волосы теперь торчали в разные стороны, уложенные в какую-то дикую прическу. "Что за черт!» — крикнула Агата и выхватила из-под куртки пистолет. Никита резко прижал ее руку к лобовому стеклу. Агата пронзительно взвизгнула. "Так это ты?" прорычал он. Юная ведьма попыталась освободиться, но он вырвал пистолет из ее пальцев когтистой рукой и швырнул его на дорогу. Затем схватил девицу за горло и прижал лицом к приборной панели. «Все равно ты сдохнешь, злобно прорычала ведьма, вырываясь. Рано или поздно мы достанем тебя. Мы? Кто это мы? спросил будущий мертвец. Не извини, общаться с покойниками я не умею, у меня другие таланты. Знаю я твои таланты. Что, волосы еще не отросли? Без них ты ничто. Силы ко мне возвращаются быстрее, чем ты думаешь. Я еще заставлю твоего дружка поплатиться за то, что он лишил меня волос. Вы все поплатитесь. На твоем месте я не сыпал бы пустыми угрозами. Никита провел когтями по панели у нее, перед носом, сдирая обшивку. Какого дьявола тебе от меня нужно? На тебя охотятся наследник. Объявлена большая награда за твою непутевую голову, и я не прочь ее заполучить. Так ты заодно с оборотнями? Что-то новенькое. Иногда приходится сотрудничать с самыми разными тварями. А ты стольким перешел дорогу. Что? Поджилки затряслись. И в парде есть те, кто ради денег готов от тебя избавиться, и черная ведьма тебе не поможет. Черная ведьма? Иоланда. Ведь ее так зовут в этом мире. Ты ее знаешь? О, мы старые знакомые, выдохнула Агата. Что? Никита слегка побледнел. Подожди. Ты знакома с Иоландой? Знаешь, кто она такая на самом деле? Конечно, знаю. Но с чего мне откровенничать с тобой? Особенно после всего, что было. После того, как ты пыталась прикончить моих друзей вскипел Никита. А ну говори, что тебе известно об Уландии и кто тебя нанял. Он снова чувствовал, как внутри разрастается тьма. И Агата это тоже почуяла. Видимо, какие-то силы у нее действительно оставались. Что это? — пробормотала ведьма. Это сила. Раньше в тебе такого не ощущалось. "Имя!" взревел Никита, покрываясь шерстью. «Чёрта с два! — ощерилась ведьма. "Здесь недалеко есть место, где залив сильно вдается в сушу. Там стоит высокий железный мост", прорычал оборотень. "Я могу оттащить тебя туда и подвесить вниз головой". — Сил мне хватит сама знаешь. А не заговоришь, перережу веревку, и ты свалишься в ледяную воду с высоты двадцати метров. «Нет — Нет, испуганно воскликнула Агата. Не нужно. Говори, прикрикнул на нее Никита. А впрочем, чего мне бояться? Что ты мне сделаешь? Ведь ты не способен на решительные действия. Это способен тот, кто сидит внутри меня. Хочешь, чтобы я выпустил его на волю? И кто же это? «Илларион Черноруков. Агата испуганно дернулась и громко сглотнула. Тебя заказала летица, тихо буркнула она. Никита застыл, сжимая горло ведьмы когтями. «Все дело в Чернорукове. Она не допустит возрождения этого мертвого дьявола. — Летиция назначила хорошую цену за твою голову, так что ходи и оглядывайся, наследник. Кое-кто из твоего окружения явно не прочь разбогатеть, и то, что в деле участвует даже оборотень, это лишь подтверждает. Летица. А ты, белый ковен, — потрясенно произнес парень. Но оборотни парда. Как они пошли у нее на поводу. Думаешь, все пантеры с радостью ждут возвращения Леона Чернорукого? На самом деле они до одури боятся Оланду Медейро и лишь изображают покорность. Но в действительности все совсем не так. Многие не хотят возрождения кровавого альфы. Неизвестно, как он себя поведет. Двести лет они жили, как хотели, а теперь у них появится сильный правитель, настоящий тиран которому придется подчиняться во всем. — Кто из стаи тебе помогал? Да откуда мне знать? Оборотни тщательно скрывают свои личности, а когда перекинуться, их вообще друг от друга не отличишь. Имен я точно не знаю. Что же тебе известно об Баланде? Отпустишь меня, если скажу. Если скажешь правду, отпущу, пообещал Никита. Только и ты. Дай слово, что больше я тебя никогда не увижу. Ладно, поспешно согласилась Агата. Я все скажу. «Черт с ним, с этим вознаграждением, но ты дашь мне уйти. Возможно, я уеду из города, пока твой предок не обрел прежнюю силу. Говори. Ты знаешь, что я родом не с земли, хмуро сказала девица. В моем мире магия вполне реальна. И абсолютно все знают о ее существовании. У нас тоже есть ведьмы, и у них целая иерархия. Самыми злобными и опасными считаются члены ордена зеркальных ведьм. Когда-то твоя знакомая Испарда была одной из них. Она часто совершала переходы на землю, выполняя поручения своей наставницы. Несколько столетий назад она подменила собою какую-то испанскую аристократку взяв себе ее имя Иоланда Медейра. Зеркальные ведьмы часто принимали облик людей, чтобы их ни в чем не заподозрили. Во время одного из таких путешествий Иоланда познакомилась с Лерйоном Черноруковым. Сколько же ей лет на самом деле? Понятия не имею и не рискну выяснять. Во всех мирах нет никого страшнее, чем зеркальная ведьма, одержимая демоном. Колдунья добровольно отдает свое тело во власть сверхъестественного существа, бесплотного монстра, призванного извне. Взамен она получает огромную силу и особые способности, превращается практически в богиню и живет до тех пор, пока демон обитает в ее теле, хоть вечно. Эоланда как раз тот случай. Она одержима демоном испугался Никита. В этом ее секрет? Расспроси об этом своего темного попутчика, ехидно фыркнула Агата. Ему известно куда больше, чем мне. Думаю, когда-то Илдрион Черноруков призвал на землю демона, который должен был упрочить его власти, наделить особой силой, чтобы он мог править пардом и создавать себе подобных особого подчиненного ему демона, который служил бы ему верой и правдой, обитая в теле зеркальной ведьмы. Но Чернорукова заманили в ловушку и убили, а демон-слуга остался без хозяина. Договор остался невыполнен, и демон так и не получил обещанную свободу. С тех самых пор Иоланда живет на земле и ждет возрождения своего хозяина, ведь только после этого и она, и демон Обретут свободу. Естественно, она на все готова ради своего освобождения. Никита, потрясенно молчал. Его хватка на шее девчонки ослабла, и Агата осторожно высвободилась. "Теперь я могу идти?" тихо спросила она. "Проваливай", кивнул Легастаев. Ведьму не пришлось просить дважды. Она пулей вылетела из фургона и понеслась прочь. Ошарашенный Никита вышел следом. Он быстро зашагал в сторону дома, лавируя между припозднившимися прохожими, стремясь как можно дальше убраться от брошенного фургона и освободиться от мрачных мыслей. Но как убежать от того, что у тебя в голове? На гигантских рекламных счетах шли последние новости. Пытаясь отвлечься, Никита начал следить за сюжетом Я вдруг понял, что речь идет о каком-то катаклизме, случившимся на окраине Санкт-Петербурга. Обычно он не особо интересовался новостями, но тут замер как вкопанный. Разрушения были жуткие, какие-то склады провалились сквозь землю, из черных воронок валил густой дым. Повсюду виднелись машины пожарной службы и скорой помощи. Пострадало около трех десятков человек, есть погибшие, сгоговоркой комментировала с экрана симпатичная репортерша. В основном, как выяснилось, это члены небольшой преступной группировки. Очевидцы утверждают, что на территорию складской базы обрушился сильный ураган, хотя синоптики ни о чем подобном не предупреждали. При этом ощущались явные подземные толчки. Странно, что соседние строения совершенно не пострадали. Ураган затронул лишь три ангара, принадлежащие одному владельцу. Картина событий напоминает случившееся полгода назад, когда при схожих обстоятельствах был полностью уничтожен ресторан «Шелковый путь. Девушка говорила еще что-то, но Никите и этого хватило. «Шелковый путь был уничтожен колебателем земли, это он знал точно. Эдуарду Кривоносову тогда удалось порядком запугать азиатскую мафию. Никита похолодел. Неужели экстраполис у их сообщникам уже удалось воссоздать свое адское устройство? События развивались куда быстрее, чем он ожидал.